Как и предполагал Рон, следующие несколько дней плавания прошли без особых проблем. Океан был очень спокойным, да и с ветром нам явно повезло. Поэтому бешеный толстяк на всех парусах летел к своей цели. За это время цварги привели корабли в полный порядок и даже залатали дырки от гарпунов. Только вот своих мертвецов они не захоронили в океане, как по идее бы следовало, а хорошо вымыв и намазав чем-то, засунули в большие бочки, которые поместили в трюм. На мой вопрос о разложении, Рон уверил, что делает такое не впервые. И действительно, даже через три дня, когда я ради научного интереса спустился в братский морг, там не было и намека на трупный запах. Видно, горный народ знал какие-то секреты, может быть, даже связанные с магией. Хотя, как по мне так, это всего лишь наука. Аурги обычные мутанты или продукты местной, чужеродной для меня эволюции. Те же антарские колдуны могли использовать неизвестные технологии невидимости. Ведь и я с помощью прибора наемников тоже обладал ночным зрением или мог видеть человеческое тепло, что по местным меркам настоящее колдовство. А трупы цварги просто обработали неизвестным земной науке бальзамирующим веществом. Оставался еще вопрос про создание иллюзий. Но у Альва она ведь исчезла, когда я врезал ему ботинком. Даже Морвины не портили идеальной картины правильного восприятия мира. Они всего лишь животные из иных измерений. Понятие точно не магическое, просто земные ученые до этого дошли лишь в теории. Короче, не стоило заморачиваться по поводу магии. Тут бы просто выжить. Кстати, в трюме у цваргов оказалось довольно свободно. Но это и не удивительно, ведь они везли листовую сталь, аккуратно упакованную в обернутые кожей пачки. А металл много места из-за своего веса не занимает. Поначалу, когда я это увидел, то даже подумал, что нахожусь на складе. Уж очень как-то по-современному выглядели эти увязанные палеты с металлом. Ещё одно доказательство высокого уровня развития цваргов. Да и вряд ли такие объемы листовой стали, работа отдельных литейщиков или там кузнецов. Возможно, у цваргов есть зачатки крупной промышленности. Мне бы посмотреть на их легендарный цварг -холл, и все сразу станет на свои места. Мы прибыли в нужное место на пятый день. и Это если вести отсчет от выигранного морского сражения. Я стоял на корме и вместе с Шевером наблюдал, как наш корабль заходит в довольно большую бухту, укрытую скалами. В ней самой не было ничего удивительного, но вот на берегу моему взору открылась весьма колоритная картина. В глаза бросался широкий водопад, который располагался метрах в 400 от океана. Там пологий берег, переходящий в равнину, резко заканчивался, и начиналось настоящее плато – высотой в добрую сотню метров. Водопад образовывал очень быструю реку, которая впадала в бухту и делила открывшийся перед нами пейзаж на две почти равные части. Слева от реки до самого горизонта вдоль отвесных скал плато простиралась почти идеальная плоская равнина. Она была покрыта высокой травой, которую ветер гонял туда-сюда, словно настоящие океанские волны. Немного странная картина. У них коров, что ли, нет. Да и зима почти на носу, а тут такое количество зелени. Но в бухте и погода была теплее, хотя мы находились севернее Дорвена. Видно всему виной течение с юга, о котором мне раньше говорил Рон. Местность справа от реки, за исключением прибрежного пятачка, резко отличалась от огромной равнины слева. Как я уже говорил, в нескольких сотнях метров от берега Высилось огромное плато. А вот на этом пятачке, на возвышенности почти у самого водопада, располагался очень большой замок. Один раз мы с семьей посещали какой-то замок, остров во Франции, так тот был, конечно, побольше, но и эта твердыня своими размерами и массивностью внушала к себе уважение. Построивший ее архитектор явно был фанатиком своего дела. Я заметил четыре ряда стен, опоясывающих расположенное внутри то ли просто большое здание, то ли дворец, которое само по себе напоминало мне обычный средний по размерам европейский замок. А количество башен или миниатюрных башенок на стенах и вовсе трудно подсчитать. Но и на замке архитектор не смог остановиться. Ведь от него, словно гигантская змея вдоль реки, тянулась стена до самой бухты. Причем зубцена имела с обеих сторон – Так что с к обороняющимся тут точно не зайти. «Запирающий смерть», — неожиданно произнес стоявший возле меня Рон. «Его название?» — кивнул я в сторону замка. «Да, настоящая твердыня, благодаря которой Ютены закрыли врагам единственную обходную дорогу вокруг Плато Надежды. А по самому плато их противники никак не пройдут?» Нет. Его западную часть полностью занимает озеро. Километров двести или триста в длину с севера на юг. Так что флот ютенов с огненными жерлами сожжет любые плоты. А на больше их враги и не способны. «Дикари, наверное», — подумал я. В это время паруса корабля начали понемногу убираться, и бешеный толстяк довольно заметно терял скорость. Такие технологии до сих пор меня удивляли. Ведь это явно аналог уже не 19 века Земли, а 20. -го. Хотя у цваргов не стояло никаких электромоторов, а всё приводилось в движение ручными лебедками. Но уже факт того, что их кораблестроители додумались до такой идеи и смогли ее воплотить в реальность, внушало к ним еще большее уважение. Я перевел взгляд на огромную пристань у стены которая на немалое расстояние врезалась в бухту. Оттуда только что отплыли из десяток больших лодок, по внешнему виду походивших на наши земные шлюпки. «Когда они приблизятся, сбрасывайте канаты. Пусть подтягивают нашего толстяка!» — крикнул Рон своим подчиненным. «Пойду вниз. Не хочу, чтоб мое лицо запомнили барлейцы. И тебе тоже советую так поступить». Сказал Шевер, обращаясь ко мне. Это пограничие Ютенов, самое отдаленное государство Барлейских земель. Местные воины никогда не посещают наш континент, у них своих проблем по самую макушку. И даже если бы было иначе, они все равно не выдадут ни вас, ни нас, так что можете не переживать. Успокоил его Рон и легонько похлопал старика по плечу. «Ну, не знаю», – пробурчал тот, потирая немного заболевшее плечо, «но все-таки остался стоять рядом с нами». А я и не собирался уходить. Ведь даже издалека понаблюдать за таким величественным замком было приятно. Когда еще у меня получится совершить океанский круиз на чужой планете и увидеть столько нового? Вскоре к нам подплыли шлюпки ютенов. Их моряки, поймав сброшенные цваргами канаты, потихоньку дотащили парусник до нужного места. Там наш корабль стал сразу на 4 якоря и началась разгрузка. Хотя до пристани все равно было еще слишком далеко, может возле берега мелко, или же скоро отлив, поэтому шлюпки и не рискнули нас дальше тянуть. Цварги почти полностью убрали самую низкую часть палубы, ту, на которую мы впервые ступили с Шевером. Вместо нее образовался огромный проход в трюм. Потом часть правого борта открылась наружу, почти как аппарель на десантных кораблях. Но там она спереди. В трюме моряки быстро смонтировали деревянно-металлические рельсы, по которым ездили тележки с палетами, загруженные с помощью маленького крана. Когда они подъезжали к открытому борту, то их подхватывал второй кран, Который в свое время поднял нашу лодку, он с легкостью переправлял груз за пределы парусника. Там упаковки с металлом опускались на плоты, состоящие из четырех лодок, на которых сверху крепилась деревянная платформа. И этими плотами уже управляли барлейцы, доставлявшие металл на берег. Несмотря на то, что работали цварги четко и без задержек, большую часть времени они все-таки простаивали. Просто люди на берегу со своим допотопным краном не могли так быстро разгружать плоты. Да там даже упряжки с валами, тянувшими за собой массивные тачки для перевозки металла, простаивали. В общем, по сравнению с горным народом, тут в глаза бросалась отсталость местных технологий. «И сколько это по времени продлится?» – спросил я у Рона через пару часов. Шеверу так вообще все надоело, и он же давно ушел в нашу каюту. «К утру управимся», – пожал плечами Цварг. Гарри, тебя ждут на берегу посланцы лорда!» – закричал кто-то снизу, ведь часть Цваргов помогала барлайцам на плотах. «Хорошо!» – Рон махнул кричащему Цваргу рукой. «Ты в замок?» – спросил я. «Да». «А что, тоже хочешь?» – улыбнулся он, перелезая через фальшборд и становясь на лестницу. «Конечно». «Ну тогда пошли. Все равно Шевер ушел, так что тебя некому останавливать». Уже начинало понемногу темнеть, но шлем с ночником был со мной, как и бронежилет. Так что без долгих сборов я вслед за Роном начал спускаться в лодку по довольно-таки необычной лестнице. Она была раскладной, с жестким скелетом, и вставлялась в борт при помощи очень интересных креплений – Этакий конструктор Лего в исполнении цваргов. Причем довольно надежный, раз с легкостью выдерживал нас двоих. «С нами незаменимый телохранитель Рона!» «Я говорил, что можно местным верить», — сказал я, увидев сидящую в лодке Веллери. Цварги в этот момент оттолкнулись от борта, и мне пришлось вместе со всеми сесть на весла. «Да нет, с ютенами охрана не нужна». «Просто хочу познакомить ее с лордом. Дочери такой опыт будет полезен на будущее. Вдруг в следующем бою не окажется рядом Артура, и кое-кому придется взять семейное дело в свои руки». «Значит, мы погибнем вместе. Я ведь всегда с тобой», — улыбнулась девушка, которая сидела на корме и управляла лодкой. «Да и подловили они нас совершенно случайно. Тут наложилось одно на другое шторм, «Туман плюс наш картограф» долго соображал. «Согласен. Но ведь когда-нибудь твой сургитал поумнеет, а так как он море не любит, то ты перестанешь сопровождать меня», пожав плечами, произнес Рон. «Скорее урги начнут сочинять стихи, чем он станет мудрым», ответила Велари, и все цварги в лодке, включая ее отца, внезапно захохотали. На пирсе нас встречали два латника, с которыми мы поднялись на стену и направились в сторону замка. Зубцы с двух сторон, слева река, справа выкопанный и более узкий ров, по которому также пустили часть речки. Что ни говори, а Ютены готовы к осаде с любого направления, — думал я, пока мы шли от башни к башне. «А где подарочная шкатулка?» Неожиданно Рон остановился, когда до цитадели оставалось метров сто. «Вот же горные демоны! В лодке забыла! Сейчас принесу!» Вэллари виновато улыбнулась отцу и, развернувшись, пошла довольно быстрым шагом в сторону пристани. «Артур, не присмотришь за ней? А то я не хочу проявлять неуважение к лорду Бролину. Видишь, он уже нас ждет!» Попросил меня Рон и кивнул в сторону замка, где на стене стояла какая-то делегация. Хорошо! кивнул я и, не спеша пошел вслед за девушкой. Рон же с латниками продолжили путь. Я зашел на очередную башню и понял, что отсюда отлично просматривается весь пирс. Ну какой смысл бегать за Веллери туда-сюда? Проще дождаться ее тут, тем более солнце как раз исчезло за горизонтом, и на этот закат стоило посмотреть. Кляк-кляк-кляк. Порыв ветра принес издалека странные звуки. Я повернул голову в сторону замка. Там, на самой высокой башне внутреннего дворца, сидела какая-то белая птица. Она пару раз взмахнула крыльями, словно хотела сорваться вниз и улететь. Но потом успокоилась и снова до меня донеслось. Кляк-кляк-кляк. Отвернулся от птицы и снова взглянул на пирс. Вэлори уже почти добралась до него и махала рукой, подзывая к себе наших спутников. Парни немного отплыли от берега, чтобы не мешать движению плотов, перевозящих пачки с металлом. «Ладно, все равно скоро придет», — решил я и уставился на колышущийся под ветром зеленый бесконечный ковер на другой стороне реки. «С вашей местности только картины писать». Вслух сказал я, обращаясь к стоявшему невдалеке часовому. Однако его реакции так и не дождался. А потом, по старой армейской привычке, рефлекторно опустил на глаза тепловизор и осмотрелся. На экране их оказалось очень много. Даже не было никакого смысла считать. Тепловые точки покрывали большую часть раскинувшейся передо мной равнины. Что это такое, мне было непонятно. Но выглядели тепловые пятнышки, словно мешки с гуманитаркой, этакие обычные прямоугольники. А еще мне показалось, будто они двигаются вперед. Правда, с черепашьей скоростью. У меня к тебе один вопрос. Я подошел к краю стены и обратился к часовому таким тоном, чтоб на этот раз он точно ответил. Барлейц, не торопясь, поднял забрала своего шлема, и, повернув голову в мою сторону, посмотрел на меня самым безразличным взглядом. Однако и на этот раз он промолчал, поэтому пришлось продолжить. «В общем, если я скажу, что на том берегу прячутся какие-то существа, то какие будут твои действия?» Латник нахмурился, словно переваривал полученную информацию, а потом уставился на равнину. Осмотрев ее, он повернулся ко мне с явно осуждающим взглядом и уточнил. «Ты нашу шутку про мышей, что ли, решил мне рассказать?» «От же тупой вояка!» Подумал я, но постарался не отобразить свои эмоции на лице. «Нет, я серьезно. Не знаю, кто это такие, но они совсем не маленькие. Возможно, чуть меньше человека. Ну или не меньше». Он вроде поверил, оперся руками о крепостные зубцы Еще раз стал внимательно осматривать колышущийся океан зелени. Это длилось секунд двадцать или чуть больше. Потом Барлайт обернулся и грубо произнес. «Ты издеваешься надо мной! Я ничего не вижу! Да и трава нигде не примята!» В тоне латника явно звучали угрожающие нотки. «Даже не думал шутить или издеваться! Просто поверьте мне на слово, там кто-то есть!» Часовой снова взглянул на равнину. «Ближайший далеко от нас?» «Метров пятьдесят». «А всего сколько их?» «Ну, я задумался». «Думаю, несколько тысяч». «Это невозможно!» Он резко обернулся ко мне, и в его глазах горело дикое недоверие. «Не спорю, выглядит все именно так, но гарантирую, что не вру. Можете считать меня магом». «Ладно». Покажи мне, где находятся ближайшие, кого ты видишь. Я не могу поднять тревогу из-за психа, одетого непонятно во что». И он с явным осуждением посмотрел на мой бронежилет. «А как показать, если они прячутся?» Я беспомощно развел руками, но Барлейтс оказался довольно сообразительным малым. Он сделал пару шагов влево и взял факел из лежащей там стопки. Потом достал что-то похожее на большие спички и зажег его. «Брось как можно ближе к нему!» «А не устроим пожар?» «Эта трава слишком водянистая, иначе мы бы ее постоянно выжигали». Я забрал из его рук разгорающийся факел. По идее, смогу его бросить на такое расстояние. Но сначала нужно кое с чем определиться. Поэтому опустил тепловизор на глаза и выбрал место, куда хотел попасть. «Ага, вот как раз туда». Я сделал несколько шагов назад... Благо мы стояли на башне, ведь сами стены довольно узкие, и там такой фокус не пройдет. А потом разбежался и бросил пылающую деревяшку по большой дуге через реку. Факел полетел, быстро кувыркаясь в воздухе, а потом упал примерно в том месте, куда я и целился. Кстати, пламя даже не потухло, но это и к лучшему. В высокой траве намного труднее увидеть упавшую палку. Пришла пора опять воспользоваться тепловизором. «Ага, попытку можно считать почти идеальной. Деревяшка лежала прямо перед одним из прямоугольников». «Ну и...» — нетерпеливо поинтересовался у меня Барлейтс. «Это существо ровно в метре за факелом», — уверенно ответил я и посмотрел на него, заодно заметив, что на нас смотрит часовой на другой башне. Воин ничего не ответил, а просто снова воспользовался своими спичками. Он торопливо зажёг фитиль, идущий из наконечника болта, вставленного в арбалет. Наконечник имел необычный вид. Это был большой и, скорее всего, полый внутри конус. Латник явно спешил, но все равно очень долго прицеливался, а потом тренькнула тетива. Острие болта в полете моментально вспыхнула, и уже через мгновение короткая стрела вонзилась в этот странный тепловой прямоугольник. «Попал точно в него», — сообщил я, однако Барлейт лишь молча смотрел на равнину. Я быстро огляделся и понял, что мы начинаем привлекать к себе нешуточное внимание. Кстати, выпущенный болт оказался секретом, ведь после попадания на земле вспыхнул полуметровый круг пламени. Прошло 3 секунды, 5, 7, но все было по-прежнему. Пришлось даже опустить тепловизор и наблюдать, как огонь полностью закрыл собой то странное тепло. «Похоже, лоханулся мой приборчик», — подумал я. А дальше все происходило как-то даже слишком быстро. Прямоугольник на экране неожиданно поднялся, и тут же по стене прокатилась громкая тревожная трель из многочисленных свистков. «В замок!» — крикнул сбоку латник и рванулся в ту сторону. Я поднял тепловизор и увидел, как равнина прямо на глазах оживает. Тысячи людей, облепленных горящей травой, вскочили на ноги и бегом устремились к реке. Я как зачарованный наблюдал за ними, так как не видел ни лестниц, ни оружия в их руках. А стены разве не нужно защищать? Ну переплывут враги реку. А что дальше будут делать-то с голыми руками? Однако, вопреки моей логике, Латник вместе с остальными часовыми довольно бодро улепетывал в сторону замка. Ладно, черт у вас всех, пора и мне валить на корабль. Все-таки лучше быть поближе к Шеверу. Бежал я, конечно, быстро, но не в полную силу. А чего бояться? Тут всего и нужно миновать четыре башни, добраться до пятой, а потом спуститься к Пирсу. Чуть больше 200 метров по стене и 30 до лодки. Максимум через 50 секунд буду на берегу. Атакующий даже реку не успеет форсировать. По пути к первой башне я сразу же столкнулся с двумя бегущими мне навстречу барлейскими латниками. Причем они летели как обезумевшие быки, так что чуть не сбили меня с ног. «Придурок, вали в замок!» – крикнул один из них. «Сами туда бегите», – подумал я, пропуская их. Но эти слова меня насторожили, и когда я взлетел по ступенькам на первую башню, то решил посмотреть на нападавших. Однако меня просто снес забежавший на нее с противоположной стороны часовой. Мы оба с грохотом упали, все-таки Барлейц был в тяжелых доспехах, у меня при этом даже вышипло воздух из легких. Как ни крути, а пришлось столкнуться почти с паровозом. Но хоть в остальном все было без последствий, никаких переломов и вывихов. «Идиот!» – выкрикнул латник и, вскочив на ноги, рванулся к цитадели. Кстати, он даже свой шлем потерял при столкновении а также одну перчатку. «Слепой кретин!» – выругался я, и только сейчас заметил, что Desert Eagle вылетел из разгрузки. Быстро схватил пистолет и побежал к следующей башне, уже никуда не смотря. По дороге мне встретились еще три латника, но уже наученный горьким опытом, я сразу же уступал им дорогу и летел дальше. Правда, и тут они успели высказаться пару раз о моем умственном развитии. Еще одна башня преодолена, и теперь короткий отрезок до следующей. Новые бегущие воины и очередные высказывания по поводу чьей-то умственной отсталости. «Да идите вы нахрен, дебилы!» Забежал на очередную башню и увидел, как от пирса отплывает лодка с цваргами и при притом гребли они как сумасшедшие. Но это не так страшно, там еще хватало пустых шлюпок. По дороге к башне никого не встретил. Часовые, оказавшиеся ближе к бухте, уже отвязывали одну из шлюпок. Думаю, я даже успею к ним запрыгнуть. Забежал на саму башню и, резко затормозив, нырнул в сторону. Дело в том, что в каких-то нескольких десятках метров передо мной, как раз там, где находятся ступеньки, ведущие к берегу, уже находились трое неизвестных, полностью обвешенных травой. Да ну нахрен. Как они меня не заметили. Ну да их внимание отвлекли часовые в лодке. Несколько секунд ушло на оценку обстановки. Будь у меня с собой заряженная винтовка, то даже не остановился бы, а на бегу расправился с врагами. Но в пистолете только 7 патронов, поэтому тут все на тоненького. Эти три секунды размышлений в общем и спасли меня, ведь за это время еще трое страхолюдных лишаков перевалились через стену, потом еще и еще, и снова пришлось бежать. Но теперь уже в обратную сторону, нужно срочно добраться до замка. Охренеть. Эти лешие братья флеши, что ли? С учетом падения мой спринт занял всего секунд 50, пусть минуту, за это время нереально переплыть такую быструю и широкую реку, а потом забраться на отвесную высокую стену. Тем более и не было у них лестниц. Как только это подумал, то забежал на башню и мельком посмотрел налево. Там тысячи людей, обешенных травой, как дикообразы иглами, все бежали и бежали к реке. Но вот посмотреть на их экспресс-переправу времени не хватало. Внезапно впереди появилась рука между зубцами. Это один из нападавших пытался залезть наверх. Да как же они нахрен забираются по отвесной стене? Я пролетел мимо, даже не остановившись. Но уж через пару секунд услышал позади себя какой-то рык. Как ни странно, но он мне был почему-то знаком. И очень не походил на те звуки, что может издавать человеческое горло. Ладно. Это придало мне еще больше сил. И когда забегал на следующую башню, то стало понятно, что меня начали преследовать. Поэтому пришлось последнее выжимать из ног. Но этот урод меня не только довольно быстро догонял, так он еще и дикоревел при этом. Охренеть, какая у парня спортивная дыхалка. Взлетел на башню, откуда начинался мой спринт. Наверху резко остановился и, развернувшись, прицелился из пистолета. Грохнул выстрел. Пуля Дезерт Игла попала точно в лоб чуваку, и тот замертво упал на спину. Ну что ж, сам виноват, подумал я и рванулся к замку. Однако всего лишь через несколько секунд за спиной раздались новые крики. Еще один враг. Я снова остановился и развернулся для выстрела. Раздался грохот мощного дезерт-игла, который выплюнул очередную пулю. Правда, она попала уже в живот бегущему, хотя и целился в грудь. Просто прицел сбил небольшой шок, ведь меня до сих пор догонял тот же самый урод. Причем с дыркой прямо посередине лба. Но 50-й калибр это все-таки не шутка, и попадание в живот откинуло его назад. При этом он так смачно ударился затылком о ступеньке башни, что нормальный человек в 90 случаях из 100 отправился бы после такого на кладбище. Однако этот урод тут же начал подниматься. И вот тогда уже грохнул третий выстрел. Он попал точно в правый глаз и снес напрочь часть черепа. Но и на такое моему преследователю, похоже, было глубоко начхать. «Боги! Беги, идиот!» Это мой разум смог пробиться сквозь пелену шока. Я развернулся и бросился к предпоследней башне перед замком. Но когда добежал до неё, то услышал впереди столь знакомые, нечеловеческие рычания. Дерьмо. Правы были латники. Я идиот. Агра. Я обернулся. Это тот чувак. Голова которого раскололась как орех Из-за моих предыдущих выстрелов Он почему-то начал прихрамывать Но продолжал бежать И, казалось, не сводил глаз с меня Его обидчика Хотя вряд ли так можно было сказать Ведь от последнего попадания У него отлетела не только часть черепа Но и один глаз А второй так вообще почти выпал из глазницы И теперь едва держался непонятно на чем Внезапно в двух метрах от этого урода за край стены зацепилась чья-то ладонь, и уже через секунду между стальными зубцами начали появляться десятки новых рук. Но мне уже было не до них, ведь этот чудик приблизился вплотную. Я выстрелил ему в грудь, чтобы подкинуть от себя, и сделал два шага назад, минуя ведущую на башню лестницу. Через секунду в моей голове был готов новый план отступления. Пусть и фантастический, особенно если учитывать скорость врагов. Короче, прыгну со стены во внутренний ров с водой и попробую по земле достичь замка. Мешало лишь то, что новые леши уже забрались на стену и кинулись в атаку а ведь в пистолете оставалось лишь три патрона. Ладно, мне нужна только пара секунд, чтобы обернуться, стать между зубцами и прыгнуть вниз. Дальше все происходило за считанные секунды. Я пятился назад, а Дезерт Игл изрыгал свои последние пули. Хорошо, хоть справа меня прикрывала лестница, так что эти уроды могли нападать лишь спереди. Громыхнул последний выстрел, и затворная рама замерла в оттянутом назад положении. Патронов нет, но они свое дело сделали и образовали затор. Потом все происходило, как в замедленной съемке. Делаю полоборота, чтобы спрыгнуть в ров. Но меня неожиданно хватают сильные руки, которые прямо-таки с нечеловеческой силой оттягивают от спасительного края. «В башню упрячься, придурок!» — взревел кто-то над моим ухом. А дальше меня, как котенка, швырнули на пол, и здоровенный двухметровый латник прямо на моих глазах едва успел захлопнуть дверь перед носом атакующей толпы. Удар, еще удар, еще, а они сыпались, словно камнепад. Мощная дверь заметно содрогалась на моих глазах. В каком-то ступоре я лишь молча наблюдал за этим. «Жить надоело! До замка уже не добежишь!» – буркнул воин и начал задвигать очередной засов. На обитых железом дверях их было аж четыре. «Да, такую преграду теперь просто так не снесешь», – подумал я и посмотрел на пистолет в руке. Вернув затворную раму на место, засунул его назад в разгрузку. Теперь от 50-го нет никакого толку, остался лишь нож наемников. «Он тебе сильно не поможет, если только решишь перерезать себе горло», сказал Латник, увидев, как я достал из разгрузки свое единственное холодное оружие. «Другого нет», — ответил я. Какой-то все же дурдом. Что вообще сейчас произошло? «Почему этот урод не сдох? Ведь от моего выстрела его голова раскололась на части». «А че он сдохнет-то?» Двухметровый барлеец явно удивился, услышав мой вопрос. «Но как чего?» «По идее, должен!» – раз ему череп разнесли. Латник как-то странно посмотрел на меня, а потом неожиданно расхохотался. Интересное поведение, особенно в нашей ситуации, когда твари снаружи с маниакальной настойчивостью продолжают молотить в двери. «Видно, вы в древних землях совсем ополоумели», — наконец заговорил он. «А хотя, что удивляться, у вас ведь и название им такое красивое дано. Северная зараза. Мертвяки они! Вот их настоящее имя, Они та херня для богослужений, что придумали ваши священники». Вот и получен ответ по поводу этой невидомой болезни. «Ну, не дятел ли я тупой? Ведь сколько раз хотел спросить про заразу у Шевера». Хрен бы меня тогда уговорили с сойти на берег с семью патронами. Хотя уже и этих нет. Все ушло, притом совершенно впустую. «Ладно, тогда как их можно убить?» Латник присел на бочку возле двери и посмотрел на меня, как на полного идиота. В принципе, сейчас с этим можно было согласиться. «Ты вырос-то где? Неужели никто про мертвяков не рассказывал?» «Рассказывали. Но мы молодые, все тупые». Поэтому редко слушаем опытных людей. — Понятно. Барлеец улыбнулся, услышав мои слова, и кивнул. — Горят они очень хорошо, прям как факелы, пропитанные огненным зельем. Потом еще можно утопить, но... — Утопить? — перебил я его. — Полголовы нет, в теле две пу... Два моих магических болта. Разве такой мертвец может утонуть? Еще как! А ты действительно какой-то недалекий, а ещё колдовским оружием вроде как умеешь пользоваться!» Воин покачал головой. «Наши маги как-то объясняли, что у мертвяков внутри что-то очень быстро умирает без воздуха. Короче, в основном мы их выжигаем огнем, пока они разбиваются о наши защитные порядки. Но если один на один борешься возле воды, то окунай его в нее и жди! Только полностью, а не одну голову, и меньше чем через минуту получишь настоящий труп». А еще как? Огонь и лишение воздуха. Больше никак. Да быть такого не может. Вот как бы ты сражался с ними без огня, если рядом нет воды? А, ты про это? Барлаец кивнул, словно только сейчас до него дошло. Перерубаешь ниже сердца позвоночник, и у мертвяков перестают работать ноги потом без проблем отрубаешь руки и голову, после этого сжигаешь или, как говорил уже, топишь. Ещё можно пробить насквозь грудную клетку, это их почему-то сильно замедляет. Наши объясняли про что-то за ребрами, но окончательно убить таким способом все равно не получится. Понятно. Я осмотрелся в поисках более длинного оружия. Моим ножиком можно с легкостью заколоть или зарезать человека, но вот перерубить позвоночник мертвеца он вряд ли сможет. Однако вокруг было пусто, оружие ноль. «Держи!» И Барлейд скинул Эфесом ко мне свой длинный меч. Он явно прочитал мой рыщущий по углам взгляд. Я с легкостью поймал одной рукой оружие и по инерции сделал замах. На это здоровяк удовлетворенно хмыкнул. Видно, понял, что напарник удался достался не совсем криворукий. Мечник из меня, конечно, так себе, но дрова в охотничьем домике приходилось рубить. К тому же вряд ли среди мертвяков есть мастера фехтования. Хотя чем черт не шутит в этом долбанутом мире? — Ладно, как будем выбираться, — поинтересовался я. — Никак. — а понял. Будем ждать, пока нас не спасут. — Не успеют, — Латник отрицательно покачал головой. — Помрем мы тут с тобой. «Ну, подземный же ход из башни есть?» Ня". «Подожди, а чего ты тогда здесь остался?» «Замок чинил». Барлейц тяжело вздохнул и кивнул на дверь. Вот и не успел, как все остальные, свалить. Рука дернулась, когда тревога раздалась. Он и захлопнулся. А открывается эта сломная хрень довольно долго. «Дерьмо!» — выругался я. «И не говори!» Воин тяжело вздохнул. «Но ведь дверь их удержит ненадолго». «Скоро те, что с оружием, подтянутся, и тогда довольно быстро вынесут ее». «Хреново!» — я нахмурился. «А эти почему без оружия?» «Так налегке ведь. Первым мертвецам нужно ров перебежать и стены захватить, а позже уже и остальные подтягиваются». «В каком смысле ров перебежать?» — не понял я. «В прямом». Твари набирают большую скорость, а потом хоп-хоп-хоп. В общем, немного странно бьют ногами по воде. И перебегают. Не все, конечно, многие падают и даже тонут. Но раз видел, как мертвяк метров 140 пробежал по гавани. Лодку с нашими гаденыш пытался догнать. Теперь мне стало понятно, как меня опередили. Но ведь есть же стены. А на стены с такой быстротой как забираются? Так по головам. Акробаты еще те барлейт ухмыльнулся. «Ты бы видел их при этом. Работают слаженно, как единая команда. Им бы только на ярмарках такие чудеса показывать, а не нас постоянно доставать». Наш разговор проходил под все усиливающийся шум снаружи. Сразу стало понятно, что мертвецов вокруг башни становилось все больше и больше. Вот тебе и крутые барлейцы Проморгали врагов и отдали без боя крепостную стену. «Слушай». А почему стену так мало людей защищало? Так сейчас не лето. Это когда тепло, то они устраивают нам веселую жизнь. Вот тогда их ждем и стену держим. А какого демона они напали сейчас, даже не знаю. Под самую зиму такой первый раз на моей памяти. Ну и это им особенно не поможет. Скоро в замке подготовят передвижные огненные жерла, потом построятся в боевой порядок и пойдут выжигать все вокруг. Так может все-таки успеют к нам? Но вместо ответа послышались очень сильные удары в дверь. С той стороны работали уже явно не голыми руками, а секирой, причем не одной. Ну и чистота, с которой лупили по двери, больше походила на какой-то пневмомолот, чем на удары мертвяка с двумя руками. Думаю, наши выйдут минут через двадцать. Дверь точно столько не продержится. Жалею только, что дочку не увижу. Утром пришла весточка, что жена позавчера родила. Барлеец улыбнулся и достал из-за спины короткий и немного согнутый тесак с длинным эфесом. «Таким точно перерубишь мертвяка чуть ли не надвое. А тот меч, что он мне отдал, все-таки был скорее колющим оружием. И тут мои пальцы замерли на кармашке разгрузки. Меня Артур зовут. А тебя как?» «Дерли», — представился Барлеец. «Ну, можно просто Дэр. Скажи, Дэр, как мертвяки плавают?» Они могут нырять. Плавают очень плохо и почти никогда не ныряют, так как быстро под водой подыхают. Значит, если мы окажемся в реке и не будем всплывать, то течение вынесет нас в бухту? В этот момент с нашей стороны двери впервые отлетела небольшая щепка. А значит, последней преграде, которая сдерживает мертвяков, осталась существовать совсем недолго. Хм. Барлайтс на секунду задумался. «Во-первых, мы не пробьемся сквозь их ряды, хотя со стены можно допрыгнуть до воды. Во-вторых, тут река своеобразная, она всегда выносит пловца наверх. Доспехи помогут не всплыть. Слушай, у меня есть план спасения, только нужно срочно тонкую веревку найти метров пять в длину», — сказал я ему. Сам же кинулся к той стене башни, которая обращена к реке. В ней оказалось несколько узких бойниц для стрельбы из арбалетов и луков. Я присел возле одной из них и принялся дубасить лезвием ножа по шву между небольшими кирпичами. «Пойдет?» – спросил Барлейц, возвратившись примерно через полминуты и показывая мне шнур. «Вроде да», – кивнул я. «Ты хочешь кирпичи вынуть?» – поинтересовался он и покачал головой. «Не успеем, кладка очень хорошая». «Нет, нужно достать только этот. Для магии мне нужна выемка. Отойди». Латник отодвинул меня в сторону и начал с гораздо большей скоростью работать своим коротким клинком. Я уже взял шнур и прикинул его длину. Хватало с большим запасом. В этот момент кусок доски из дверей упал на пол, выломанный мощными ударами. «Готово!» – крикнул Барлейц, и я сразу же присел возле бойницы. Время шло на десятки секунд так как дверь могла в любой момент рухнуть, поэтому пришлось работать безошибочно. Вскоре мы подбежали к лестнице, ведущей на нижний уровень башни, и чуть спустились вниз. «Сейчас будет громко», — сказал я ему и очень аккуратно потянул за шнур. Через несколько секунд прогремел взрыв моей последней в этом мире гранаты. Как же хорошо, что взял ее с собой и не использовал в бою с ташскими галерами а все пространство над нашими головами заполнилось пылью. «За мной!» — сказал я и взбежал наверх, а Барлеец еще захватил с собой какой-то странный мешок. Гранаты у наемников Пилсудского оказались очень мощными. Это я помнил еще после моего ночного боя с Ургами, поэтому взрыв проделал в стене такое отверстие, что одновременно можно было двоим прыгать. И это нас очень сильно выручило. Ведь изрубленная дверь, когда мы поднялись по ступенькам, уже рухнула, и к нам устремились мертвяки. Хорошо, хоть один из них поскользнулся, и произошла небольшая свалка. Мы с латником подбежали к дыре, хотя и эти уроды все-таки оказались слишком быстрыми. Поэтому, когда я оттолкнулся и прыгнул, то один из мертвяков все же уцепился сзади за мой броник. Перед тем, как войти в воду, успел сделать глубокий вдох. Но еще в воздухе пришлось вступить в борьбу не на жизнь, а на смерть. А после падения в реку так и вообще на пару секунд потерялся в пространстве. Короче, мы тонули и одновременно боролись. Хотя я просто пытался оттолкнуть мертвеца от себя, так как помнил их слабость в подводном плавании. Он же царапался, старался душить меня, пытался выколоть пальцами глаза. усугубляла ситуацию то, что я не знал, стоит ли бояться их укусов. Короче, наши подводные кувырки и танцы затянулись, Внезапно мертвец задергался, а потом резко замер. Похоже, наконец-то окончательно сдох. Однако борьба забрала очень много кислорода из моих легких, из-за чего они начали сильно гореть. Я сделал пару грибков руками, чтобы правильно вписаться в течение, и посмотрел наверх. А вода оказалась слишком прозрачной, и это звучало как смертельный приговор. Мне было хорошо видно, что вся поверхность усеяна плывущими на каких-то мешках. Мертвецами с оружием. Но и они меня также прекрасно видели. Поэтому почти непрерывно десятки вражеских глаз передавали беглеца друг другу, как эстафетную палочку. И у меня не получалось придумать, как хотя бы на несколько секунд всплыть, не опасаясь последствий. Легкие уже почти разорвались, когда кто-то схватил сзади мою ногу. Из последних сил я резко обернулся и попробовал вырваться. Но это оказалось мой барлийский напарник. Он совал мне в лицо кожный мешок. Ах, вот для чего он его взял. Я быстро все понял и поднес рот к отверстию, которое латник закрывал большим пальцем. Он его резко убрал, а я жадно прильнул губами к узкому горлышку и сделал глубокий вдох. Конечно, пришлось чуть хлебнуть воды, но все-таки мне удалось получить столь ценную для себя дозу кислорода. При этом вместе с ним на языке почувствовал маленькие капельки, «И вкус вина. Хе -хе. Ага, теперь понятно, что это за емкость. Но как же все-таки сладок был этот глоток жизни!» Вскоре мертвецы исчезли, и сверху заблестела лишь чистая гладь. Однако мы с Барлейцем держались до последнего, хотя он сразу же начал заранее снимать себе латы. И лишь когда уже не было сил больше терпеть, то почти одновременно вынырнули на поверхность я часто задышал приготовившись в случае необходимости сразу же уйти на глубину но этого не понадобилось враги находились очень далеко все таки течение в реке оказалось слишком быстрым да я жив расхохотался латник здоровяк притянул меня к себе и на секунду сильно обнял слушай Дэр, а их укусы опасны спросил я тебя что «Укусили?» барлаец внезапно нахмурился, и мне стало понятно, что не стоит раньше времени радоваться своему спасению. «Ну да», — ответил я и показал ему руку, на которой четко виднелись следы от зубов. «Мне конец? Только, только скажи правду!» «Выживешь, не паникуй», — сказал он, и через несколько секунд подал мне очень маленькую фляжку. «Гадость ещё та, но лучше выпей полностью». «Это поможет?» — поинтересовался я, беря у него из рук емкость. «Должно. От такой дозы ты, конечно, потеряешь сознание, но нас учили, что если укушенный уже находится в безопасном месте, то лучше выпивать всё за один раз». Я развернулся и посмотрел себе за спину. Корабль Цваргов находился еще слишком далеко. «Не бойся, Артур, у меня получится тебя дотянуть». Тем более мы уже слишком далеко, и до нас мертвяки точно не добегут. «Ладно, дыр, только ни в коем случае не бросай мой шлем, а также не снимай с меня кожаный панцирь. Короче, сохрани все мои вещи в целости. Очень прошу тебя об этом». Договорились. Затем я открутил пробку и мгновенно опустошил маленькую фляжку. Моча бегемота. настойная на дерьме козла и выдержанная в тухлом желудке опоссума. По-другому и нельзя описать вкус этого вонючего зелья. Однако, когда хочешь жить, ты не такое проглотишь. А еще, несмотря на все отвращение, не было позывов выблевать все это пойло назад. Ведь оно мгновенно зацементировало мой желудок и горло. Ну а потом все поплыло перед глазами, как после бутылки виски. Спи, Артур. Мы выберемся. Это были последние услышанные мною слова.